Негиня от возмущения даже встала со своего кресла и стала нервно прохаживаться по комнате, бросая злые взгляды в сторону своей племянницы и растерянные в сторону аббата маркиза де Гринье. Адриенна, чувствуя общее замешательство, невозмутимо продолжала говорить. Несмотря на то, что бедные девушки не получили, как я, такого воспитания, которое возвышает ум и очищает сердце, Несмотря на то, что у них нет ограждающего от всяких дурных соблазнов богатства, какое имею я, живут же они честно и гордо перенося всякие решения. Да для этих каналей не существует ни порока, ни добродетели. Да. Княгиня, вы выгнали Балакея, осмелившегося в вашем присутствии так выразиться, а меня вы заставляете выслушивать подобные вещи. Маркиз де Гринье силой толкнул под столом барона так, что тот закачался. Чтобы загладить грубость, аббат сказал с особенной живостью. Не может быть никакого сравнения между этими людьми и особой вашего положения, мадемуазель Эдриена. Для католика такое различие между этими людьми не особенно согласуется с учением Христа. Поверьте, что я могу сам быть судьей своих слов. Кроме того... Эта независимость, которой вы добиваетесь, может принести самые неудобные результаты, когда ваша семья захочет в будущем выдать вас замуж. Я избавлю мою семью от таких хлопот. Если я захочу выйти замуж, я сама позабочусь обо всем. Что? Я думаю, что это будет разумнее. Вытасши. Хотя, откровенно говоря, вряд ли мне когда-нибудь придет охота надеть себе на шею тяжелую цепь навязываемую нам на всю жизнь, благодаря эгоизму и грубому насилию. Неприлично, сударыня, выражаться так легкомысленно об институте брака. В вашем присутствии особенно. Не правда ли, княгиня? Извините, пожалуйста. Так вы боитесь, что моя независимая жизнь испугает женихов? Вот лишний повод для меня упорствовать в моей независимости, так как я чувствую к ним положительное отвращение». Я только и желаю напугать их, но как, предоставив им возможность составить во мне самое дурное мнение?» А лучший способ для этого – показать, что я живу точь-в-точь, точь, как они. Я рассчитываю, что мои недостатки, капризы и фантазии предохранят меня от этих искателей. Этого вам недолго ждать. Можете не беспокоиться. Особенно если к несчастью подтвердятся те слухи, которые носятся о вашем поведении. Я не хочу, не смею верить тому, что рассказывают.